Глава 23 К счастью, боковых ответвлений почти не было, и Стэну с джемы не пришлось пробираться сквозь густую завесу листьев. Да и листьев, как таковых, почти не было. Вместо них в разных местах свисали светло-зеленые капюшоны, которые едва заметно вибрировали и временами выпускали на широкую поверхность какие-то пузырьки. Зрелище это было не очень приятным, и Стена не покидала ощущение, что поверхность ветки у них под ногами вот-вот раскроется и поглотит их. Но ничего не случилось, и они больше половины пути прошли без приключений. И только метров за десять до берега один из капюшонов задвигался быстрее остальных, и оттуда выползло какое-то существо с маленькими желтыми ножками и с дыркой в спине. Из этого отверстия определенной частотой появлялся кожаный мешочек, надуваемый этим же существом. От неожиданности стен едва не свалился в реку, потому что это существо выползло всего в нескольких шагах от него и уселось прямо у них на дороге. Стоян, конечно, ожидал чего-нибудь подобного, но когда это произошло, он очень обрадовался собственной прозорливости. «Это случайно не двуножка?» — выдавил он из себя, не рискнув при этом повернуться к Джемми. Девушка выглянула у него из спины и отрицательно покачала головой. «Если бы это была двуножка, она обязательно попыталась бы уже кого-нибудь убить из нас». Ясно, — процедил Стен, поднимая излучатель. «Смотри, не промахнись». Джема схватилась рукой за ветку, которая вовсе и не была веткой и с напряжением следила за его действиями. «Нет!» — Стэн качнул головой и опустил оружие. «Что нет?» Джема не договорила и в следующую секунду пронзительно завизжала. Ветка, за которой она держалась, вдруг обмякла, а затем ожила и обхватила ее руку. «Стэн, что это?» — закричала она, пытаясь стряхнуть с руки ожившую ветку. «О, Боже, Стэн, сделай что-нибудь!» С отчаянием и чуть не плача кричала она. «Дьявол!» — Стэн в бешенстве схватил руками существо, вцепившееся ей в руку, и резким рывком разорвал его на две части. Вонючая, отвратительная жидкость брызнула во все стороны, залив их с ног до головы. От невыносимого запаха Стэна едва не вывернула, и он готов был задушить Джему своими руками за то, что она хватает, что попало. «Господи, меня сейчас вырвет!» — Морщась от отвращения, пролепетала Джема, размазывая еще больше темные пятна по своей одежде. «Стэн, а что, если это яд?» Испуганно воскликнула она. «Да замолчи ты!» — не сдержался Стэн, пытаясь не поскользнуться на темной жидкости, разлившейся у них под ногами. «Не забывай, что кроме этой твари есть еще и другие!» это было не лишним. Неожиданно ожила еще одна ветка и попыталась схватить Стена за ногу. Но на этот раз в дело вмешался охотник. Невидимым ударом существо было сорвано с дерева, отброшено далеко в сторону, и разорванное на куски плюхнулось в неподвижную воду. Но этого охотнику показалось мало. Он ловко пробрался между ног Стэна и, в буквальном смысле, размазал по ветке существо с мешочком на спине. От него остались только кожица и какой-то желтоватый на цвет месиво. «Молодец, охотник!» Стэн благодарно посмотрел на щелкающего пастью охотника и дал знак Джемми, которая продолжала с ужасом и отвращением разглядывать свою одежду. «Нам пора», — сказал он, — «иначе мы до утра проторчим на этой ветке». «Боже, я теперь даже не знаю, за что мне держаться в случае, если поскользнусь», — пожаловалась Джема, гневно сверкая глазами. «Держись за меня или за охотника», — посоветовал Стэн. «Я уж точно не попытаюсь обвиться вокруг твоей руки, и тем более не стану так отвратительно вонять». «Ну и шуточки у тебя», — Джема встряхнула светлыми волосами и осторожно двинулась вперед. Скорее бы мы уже достигли берега», — добавила она, переступая через то, что всего минуту назад было живым существом. «Осталось совсем немного» подбодрил ее Стэн. Правда, он не договорил и пошел вперед. «Говори, Стэн, почему ты замолчал?» «Я забыл», отрезал он. «Дело твое». Джема невольно фыркнула и сжала в руки оружие. Теперь она намеревалась уничтожать все, что попытается не только на них напасть, но даже пошевелиться. Когда они перебрались через реку, Стэн неожиданно для самого себя передумал спускаться на землю. Он решил продвигаться дальше по ветке, которая тянулась приблизительно в том направлении, где начиналась просека поваленных деревьев. Он хотел выяснить, как далеко можно пройти по ветке, а заодно узнать, какие еще существа здесь водятся. Джема, конечно, не пришла в восторг от его решения и попыталась было возразить, но вскоре она убедилась, что спорить со Стэном — бесполезная трата времени и сил. Сначала он еще возражал на ее доводы, но потом полностью игнорировал все, что она говорила. Как всегда, Стен себе не изменил когда, по приблизительным подсчетам джемы, они по ветке дерева преодолели около километра, убив по дороге несколько существ, Стен все же решил спуститься вниз и продолжить путешествие нормальным способом, то есть по земле, а не по дереву. К счастью, проблема, как спуститься, не была такой острой, как проблема влезть на дерево. Стен просто спрыгнул с трехметровой высоты, а затем подхватил джему, которая своим весом едва не сбила его с ног. «Ну и тяжелые же ты!» выдохнул он, ставя ее на ноги. «Ха!» — многозначительно воскликнула Джема, поправляя одежду. Что означало ее «ха» — Стэн так и не понял. «Так!» — протянул он, внимательно осмотревшись по сторонам. «По дереву мы прошли километр, но сама по себе ветка не закончилась и тянется чёрт знает куда». «Верно!» — подтвердила Джемма. «Странные здесь деревья!» — немного помолчав, добавила она. «Когда-нибудь мы хорошенько изучим это место!» — проговорил Стэн, соглашаясь с её мнением. «Но это уже без меня!» Поморщившись, заявила Джема, мне бы только выбраться с этой планеты. Она не договорила и мечтательно вздохнула. Выберемся, заверил ее Стэн. Он хотел добавить также, что возможно не все, но вовремя сдержался. Джема на это благодарно улыбнулась и медленно пошла вперед, но потом остановилась, вернулась обратно и на секунду прикоснулась к его руке. Хорошо, что ты появился, сказала она. Может быть, Стен посмотрел ей прямо в глаза и скупо улыбнулся. «Пойдем, Джема, сказал он и мягко подтолкнул ее. Джема улыбнулась в ответ и бодро зашагала вперед. Охотник, как это бывало и раньше, отделился от них и плелся где-то в стороне. Но, несмотря на то, что они потеряли его из вида, Стэн не сомневался, что они надежно защищены его полем. Это несколько успокаивало и позволяло думать не только о собственной безопасности, но и уделять внимание местности, по которой они шли. Правда, как это было и утром, когда они покинули корабль. След от ударной волны тянулся все так же по лесу, и когда он закончится, предугадать было трудно. Стен, от нечего делать прикинул даже, что эта полоса из поваленных деревьев может тянуться на 200-300 километров, а это уже было серьезно. Запасов еды у них было не так уж и много, да и местные твари не очень-то позволяли расслабиться, но им повезло, на них никто не напал, пока не напал. Спустя часа четыре непрерывной ходьбы Джема без всяких слов остановилась, а затем мешком опустилась на землю, уже не заботясь о том, на что именно она садится. От усталости она больше не могла ступить и шагу. «Ты что?» — удивился Стэн, который вошел в ритм и топал, словно верблюд в пустыне. «Все, я больше не могу». Джемма вытерла мокрое от пота лицо и виновато посмотрела на него. «Извини, Стэн, но это мой предел». «Ясно». Стэн потер рукой подбородок и осмотрел ее с ног до головы. Может, передохнем немного? спросила Джема, надеясь на его согласие. Отдыха это хорошо, медленно проговорил Стэн и посмотрел на небо. Солнце уже скрылось за горизонтом, но было еще довольно светло, и до наступления темноты оставалось еще часа два. Этого времени было бы вполне достаточно для того, чтобы пройти еще несколько километров, но. Он еще раз взглянул на Джему, и ему стало ясно, что с места ее не сдвинуть. Я немного передохну, и мы пойдем дальше, торопливо проговорила она, восприняв его взгляд как недовольство. Ничего, сиди! Стэн задумчиво щелкнул пальцами и посмотрел вдоль просеки поваленных и сморщенных деревьев. Как и раньше, там ничего необычного не было, те же обломки, разбросанные вещи, человеческие кости. Все то, что они встречали на всем своем пути. Но Стэну, без видимой на то причины, хотелось идти дальше то ли интуиция, то ли еще что-то настойчиво толкало его вперед, и он решился. «Включи генератор поля и жди меня», — проговорил он и дал знак охотнику. «Стэн, еще минутка, я смогу идти». Джема поспешно начала подниматься на ноги, но Стэн ее остановил. «Ночевать мы будем на этом месте. Ты пока устраивайся, а я тем временем немного пройдусь. На завтра нужно смотреть дорогу». «Завтра я смотришь», — попыталась возразить Джема, которой вовсе не хотелось оставаться одной. «Делай, что я говорю». Стэн отпустил ее плечом и вместе с охотником пошел дальше. Джема, охваченная каким-то неприятным чувством, хотела было что-то крикнуть ему вслед, но сдержалась и только закусила губу. Было ясно, что его не удержать. Стэн тем временем, выбросив Джему из головы, довольно быстро шагал вперед. Охотник держался рядом, и, чтобы не отвлекаться и не терять понапрасну времени, он получил команду уничтожать всех животных, которые попадутся у них на пути. Тем более, если какое-то существо попытается напасть, охотнику что Стэну особенно в нем нравилось, не надо было повторять команды дважды, и он в течение 15 минут прикончил, наверное, с десяток самых разнообразных существ. Что они представляли собой до столкновения с охотником, выяснить Стэну не удалось. Пока он доходил до того места, где пряталась очередная жертва охотника, то заставал только какое-то месиво, бывшее всего минуту назад живым существом, представлявшее для Стэна опасность. Охотник убивал на большом расстоянии, расчищая тем самым дорогу им обоим, одновременно избавляя Стена от неприятного зрелища расправы.